Глава 20. «Во сколько тебя забрать?» Приходит сообщение на мессенджер ближе к пяти часам от Должанова. «Кто вообще сказал, что меня нужно забирать? С чего бы Роману Игоревичу об этом беспокоиться?» «Я приеду со Светой». «Бросаю ответ и закидываю смартфон в клатч». «Света должна приехать через десять минут». «А мне ещё дедушке позвонить нужно успеть». «Хотя мы же только час назад разговаривали». «Он держится». «Брюзжит, что снова в игольницу превратился». Но в голосе слышится призрак надежды. «Молодец, дед! Так держать и духом не падать!» Я вышла в прихожую и крутнулась возле большого зеркала. Улыбнулась своему отражению. Потому что оно мне явило картинку, которая мне очень понравилась. Мне пришлось потратить уйму времени, чтобы выпрямить волосы, придав им зеркальный блеск. Они теперь казались значительно длиннее, доставая почти до самых ягодиц. Я такое проворачиваю с ними крайне редко, потому что процесс этот трудоёмкий и не особо долговечный. Главное теперь, как говорится, не чихнуть. Платье мы позавчера со Светланой выбирали долго. Ей купили то, что она присмотрела ранее, а вот мне много чего не подходило. Чаще всего цена. Но потом Света буквально заставила меня примерить длинное ярко-синее платье в пол, которое село просто великолепно. Да так, что пришлось обои выбрать подешевле. Но наряд и правда был волшебный. Прямая, гладкая, сатиновая юбка струилась по ногам, выгодно подчёркивая бёдра, поясок из такой же ткани перетягивал талию, а верх, закрытый до ключиц вырезом лодочкой, затянут поверх тонким кружевом такого же цвета. Плечи прикрыты совсем немного. Платье действительно великолепно. Осталось пара штрихов. Я нанесла на шею пару капель любимых духов. Люблю свежие, бесприторные сладости, а потом взяла в руки карамельный блеск и положила обратно. «Это же вечеринка! Почему нет?» На губы плотным слоем легла глянцевая малиновая помада. «Вот так вот!» Светка сбросила сообщение, что уже у моего подъезда. Я быстро надела пальто, обула туфли, ещё раз окинула взглядом бардак в развороченной ремонтом комнате и выбежала на улицу. Через полчаса маленькая Светкина Кия затормозила у ресторанчика средней руки проминант. Яркая вывеска, светящаяся белыми изогнутыми стилизованными фигурами леди и джентльмена на красном фоне. Непритязательно, но вполне тонко. Ох, и когда же стала подмечать такие мелкие нюансы рекламы? Работа в отделе продвижения накладывает отпечаток, как ни крути. Одновременно с нами подъехали ещё несколько сотрудников. Из огромного чёрного джипа выпорхнула Ася. Или Алина. Я так и путаю, кто из них есть кто. Мы со Светой тоже прошли в фойе. Сдали верхнюю одежду в гардероб, а потом нас направили в большой банкетный зал. Огромной буквой «П» расположились столы, накрытые яркой жёлтой скатертью. Такого же цвета шторы на окнах, накидки на спинках стульев тоже в тон. На небольшой сцене несколько ребят, видимо, из музыкальной группы, негромко настраивали инструменты. А ещё всюду были шарики. Арка при входе, розетки у каждого окна, змейка у края сцены а над центральной частью стола, где, видимо, разместился генеральный руководитель отделов, огромный журавль из шаров. Интересная идея». «Лисичка», — послышался сзади насмешливый знакомый голос. «Отлично выглядишь. Тебе очень идёт синий». «Спасибо», — ответила сдержанно, но улыбнулась Юра отделу. Вежливость никто не отменял, тем более что Белов улыбался вполне искренне. «Мне тоже он идёт, поэтому я сегодня алкоголь не ограничиваю». «Главное, чтобы не голубой!» Напыщенный индюк вытаращил глаза и не сразу нашёлся, что сказать. А я вдруг поняла, что ляпнула, не подумав. «Свет, прости!» «Ничего, я своей ориентации не стесняюсь!» шехотнула девушка и взяла бокал шампанского с подноса у официанта. Минут через десять в зале появился Игорь Евгеньевич, под руку с невысокой красивой блондинкой, лет сорока пяти. Он прошёл во главу стола, и приглашённые тоже потянулись рассаживаться. Романа я нигде не увидела. Не удивлюсь, если он такие вечеринки не посещает. Хотя странно, учитывая повод. И зачем было предлагать подвести меня, если сам не собирался? Когда все расположились за столом, генеральный откашлялся, стукнул пару раз вилкой о бокал с шампанским, привлекая всеобщее внимание, и заговорил. Ещё раз напомнил, по какому поводу мы все тут собрались. Сердечно поблагодарил за добросовестный труд и бесценный вклад в общее дело. «Всё забываю». Когда все подняли бокалы, я наклонилась к Свете и тихонько спросила, кивнув на девушку, выпрыгнувшую из джипа, что сейчас сидела напротив нас, но чуть ближе к сцене. «Это Ася или Алина?» «Ася», — ответила Светлана и вытащила зубами оливку со шпажки. «А вот и Алина». Света кивнула в сторону входа, и я невольно посмотрела туда же. В банкетный зал как раз вошли Должанов под руку с Алиной. Девушка светилась, будто новогодняя ёлка, посылая в зал искренние лучезарные улыбки. Роман Игоревич же был слегка хмурым. Он внимательно осматривал присутствующих, а потом его взгляд наткнулся на меня. Он слегка повёл бровью и кивнул. Я кивнула в ответ. «Роман Игоревич не запылился», отметила Светлана появление непосредственного босса. «Красавчик, как всегда». Я угукнула и принялась за свой греческий салат. Но не согласиться было трудно. Рома действительно выглядел хорошо. В модных зауженных темно-синих брюках, белой рубашке и красном галстуке бабочки, стильно уложенная модная стрижка. Хоть сейчас на обложку журнала вместе с Алиной на пару. Отличный выйдет номер. Сразу расхватают во всех киосках. Пока Должанов со своей спутницей поздоровался с отцом и той женщиной, что пришла с генеральным, судя по всему, своей матерью, а потом расположился справа от Ратканова, мы со Светланой продолжили дегустировать салаты и другие закоски. Далее подключился Тамада, молодой активный парень. Он сначала разогрел гостей несколькими тостами подряд, а потом стал проводить различные конкурсы. Некоторые были весёлыми и забавными, а некоторые он будто забыл вычеркнуть из сценария, который переделывал с чьей-нибудь свадьбы. В одном я даже выиграла моток скотча, перевязанный подарочной лентой. «Ну а что, как раз кстати будет, у меня же ремонт. А в ремонте без скотча никак, это каждый знает». Сразу после конкурса объявили медленный танец. И я ещё не успела дойти до своего места, как меня уже подхватил за талию Белов и потащил, не спрашивая на танцпол. «Отличный выигрыш!» Валентин растянул губы в ослепительной улыбке, которая меня, вопреки его ожиданиям, абсолютно не трогала. «Скотч всегда пригодится. И для ремонта, и для офиса, и для интересных игр». «Белов есть Белов. Это я уже поняла. Главное не вестись на его провокации». А лучше вообще не отвечать, что я и сделала. Кое-как вытерпела его до конца песни, а потом просто сбежала на своё место. Случайно заметила, что Должанов вообще в общем веселье практически не участвовал. Он почти всё время тихо разговаривал с матерью. Потом ещё были толстые, неуклюжие попытки ухаживать полного мужчины, что сидел слева от меня, и смех, что становился в зале всё громче. Ошли, Моё запястье сжали тонкие пальцы Светланы, которая перед этим куда-то пропадала. «Куда?» — хотела уточнить я. «Надо куда! Ну что ты как дитя малое, Степанова!» И правда, мало ли, в туалет в очереди стоять может скучно ей. Я поднялась, взяла клатч и поспешила за девушкой. Но, к моему удивлению, она потащила меня в совершенно противоположную сторону от уборной. Свернули в сторону кухни, если судить по ароматам, но прошли мимо, завернув в длинный коридор с уходящей вниз лестницей. «Куда ты меня тащишь?» «А ты собираешься тут тухнуть до самой ночи? Пора уже поторопиться на нормальную вечеринку». Света толкнула железную дверь, и мы оказались на улице. Судя по всему, на заднем дворике ресторана. И меня сразу пробрало холодом. «Какая ещё вечеринка?» Свет, я замёрзла. Пальто-то осталось внутри. Я попыталась образумить, видимо, слегка перебравшую коллегу. «Оно уже в машине. Рома забрал нашу одежду». «В какой ещё машине?» Я, честно говоря, опешила. «Вот в этой». Девушка кивнула. Из-за угла к нам вырулил тот самый чёрный джип и резко затормозил. С пассажирского окна высунулся не совсем трезвый Белов. «Залезайте, красотки! Лисичка, рад, что ты тоже едешь ко мне!» «Чего? Куда я еду?» Я развернулась к Свете и красноречиво посмотрела, но она лишь отмахнулась. Задняя дверь распахнулась, и оттуда выглянули Ася и Алина. «Анют, давай быстрее!» крикнула то ли Ася, то ли Алина. «Мы подвинемся!» Светка занырнула в огромный салон, и мне ничего не оставалось, как последовать за ней. Тем более, что моё пальто, по идее, уже было где-то в недрах этого чёрного рычащего монстра, за рулём которого я обнаружила Должанова.